И он пошел с ними, и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матери его сохраняла все слова сии в сердце своем. И Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков.